Глава 35. Айви. Такой несчастный, такой расстроенный. Я не видела Скарлетт никогда. Она была опустошена, раздавлена, растеряна, сверх всякой меры. В случившемся я, разумеется, обвиняла Пенни. Но кстати, и себя тоже: Ты давно должна была мне все рассказать. шепотом сказала Скарлетт, когда мы в ту ночь улеглись спать. Мы же договорились. «Ничего не скрывать друг от друга, не хранить ничего в секрете». Голос у сестры был надтреснутым, больным. Я хотела извиниться перед ней, но не могла подобрать нужные слова. Я знаю. Это было все, что я смогла сказать. А знаете, что было ужаснее всего? То, что Скарлетт отстранили не только от участия в спектакле, но и от занятий в балетном классе до самого конца репетиции спящей красавицы. Я на эти занятия ходила, репетировала свою роль феи алмазов, а моя сестра оставалась на это время в комнате номер 13 и угрюмо ждала моего возвращения. У Скарлетт пропал аппетит. Она совершенно ничего не ела, что, впрочем, в свете последних событий можно было понять. И практически ни с кем не разговаривала. Сестра даже не приняла приглашение на очередной ночной сладкий пикник, который устраивала ариадна «Спасибо, конечно», — мрачно сказала она. «Но я уже и так провела слишком много бессонных ночей в прошлой четверти». Мрачно выглядела и сама руководская школа, ученицы с которой продолжали разбирать по домам. Таких набралось, пожалуй, уже больше сотни. На домашние каникулы отправилась и наша общая подруга Дот Кэмпбелл, и мы подозревали, что эти каникулы не закончатся для нее никогда. Короче говоря, В школе нас оставалось все меньше и меньше. В пятницу миссис Найт объявила очередное общее собрание. «Девочки», — сказала она, после чего довольно надолго замолчала. «Я снова хочу повторить, что буду вам очень благодарна, если вы еще раз подтвердите своим родителям, что находиться в нашей школе совершенно безопасно». На следующей неделе, как и планировалось, «Состоится наш балетный спектакль «Спящая красавица». Мы будем рады видеть на нем ваших родителей. Приглашайте их. Этот спектакль еще раз покажет, что Руквудская школа, как всегда, на высоте». Ее голос эхом отдавался в полупустом зале. Я не была уверена, что стоит кому-то показывать, какова на самом деле наша школа. Думаю, что сама миссис Найт не пришла бы в восторг от такого показа, в которой справедливости ради следовало бы включить массовое отравление и покушение на убийство. «Мы должны держаться вместе!» — воскликнула миссис Найт. Ее поддержали радостным «да», только двое или трое. Все остальные промолчали. «Держаться!» — громко сказала вдруг Скарлет. «Держаться! Чушь какая!» Именно так, Скарлет. Держаться!» — повторила миссис Найт но скарлет уже вскочила со своего места и бросилась к выходу как только закончилось собрание меня нашла ариадна что происходит со скарлет спросила она беря меня под руку понятия не имею не бери в голову просто злиться вот и все я внимательнее посмотрела на свою лучшую подругу и задала встречный вопрос а почему ты не в хоккейной форме сегодня же пятница занятия отменили радостно улыбнулась она не хватает игроков мисс тренер сказала что не может поставить меня сразу и в защиту и в нападение. пока хоккей будет здоров а куда пошла скарлет да говорю же тебе не знаю и мы вместе побежали по пустым коридорам искать мою сестру опустившись в подвал увидели что дверь балетного класса широко распахнута слушай неужели спросила я хорошо зная что «Обе мы думаем об одном и том же». В балетном классе было холодно и пусто. Потом донесся шум из примыкающего к классу кабинета. Скарлет! окликнула я. Дверь кабинета открылась, и из него вышла моя сестра с тростью в руках. «Вот, смотрите!» — сказала она. «Что смотрите, Скарлет? спросила я. «И что вообще здесь происходит? Кстати, как ты попала в кабинет?» «Есть много способов шпионить за мадам Зельдой, сестренка моя дорогая». «Спасибо, Ариадни. Она научила меня открывать замки шпилькой», ответила Скарлетт. «Но не в этом суть. Посмотрите на трость мисс Финч». Подойдя ближе, мы принялись внимательно разглядывать трость, и я, к своему ужасу, заметила на ней какие-то темные пятна. «Кровь?» Прижала я ладонь к своим губам, «О, боже, нет!» «Кто-то ударил ее этой тростью?» испуганно спросила Ариадна. «Ага, кто-то!» кивнула Скарлетт, и ее глаза загорелись недобрым холодным огнем. «И этот кто-то забрал трость после того, как я увидела ее лежащей посреди класса, а потом спрятал это вещественное доказательство в своем кабинете». «Нет, не может быть!» сказала Ариадна, а мне стало нехорошо. При мысли о том, в какой опасности оказалась мисс Финч, меня замутило Выходит, зашифрованное послание в ее письме к миссис Найт не было плодом нашего воображения. Не успела я додумать эту мысль до конца, как в класс неслышно вошла мадам Зельда. «Мисс Грей», — резко сказала она, увидев Скарлетт, «вам запрещено посещать этот класс до окончания репетиции спектакля». «Вы отстранены!» «Не надо, Скарлетт!» — робкая попросила я, беря сестру под руку, но она досадливо отмахнулась от меня и ответила. «Балет здесь ни при чем, мисс!» И Скарлетт вышла на середину класса, выставив перед собой трость мисс Финч. Мы с Ариадной встревоженно переглянулись. Мадам Зельда была не на каблуках, а в балетках, но все равно оставалась выше нас на голову. «Что еще за наглость такая?» — возмутилась она, подбоченившись и нервно постукивая себя по бедру пальцами с длинными, покрытыми красным лаком ногтями. Скарлетт приняла точно такую же позу и, постукивая себя по бедру пальцами с коротко постриженными, без всякого маникюра ногтями, ответила. «Нам необходимо задать вам несколько вопросов, мисс». «Вот как?» — прищурила глаза учительница танцев. И о чем вы хотите меня спросить? Позвольте узнать. Зачем вы это сделали? Сначала избавились от мисс Финч, так? Ударили ее по голове ее же собственной тростью и где-то спрятали. Почему это понятно? Вы просто ненавидели мисс Финч и хотели получить ее место. Кстати, она еще жива, мисс? Однако этого вам показалось мало, и вы решили разрушить всю нашу школу, выпустили на волю лошадей, вытолкнули из окна джезефину начали рассылать гадкие письма и отравили жаркое в столовой. Мадам Зельда ахнула, но не сказала ни слова. Ого, похоже, Скарлетт научилась стычкам с учителями. «Скажите хоть что-нибудь!» — крикнула сестра. «Признайтесь, и вам сразу легче станет!» «Погодите», — сказала мадам Зельда, скидывая руки вверх. «Я что-то... Почему вы подумали...» Я решила, что пора предъявить конкретные обвинения. Мы нашли трость мисс Финч в вашем кабинете. Почему она оказалась там? Потом. Вы неожиданно появились в школе сразу после исчезновения мисс Финч. «Как это объяснить?» — сказала я. «Между прочим, вы фактически признались, что соперничали с мисс Финч. И, наконец, с вашим появлением в школе начались загадочные происшествия и...» А еще миссис Найт получила от мисс Финч письмо с тайной просьбой о помощи. Перебила меня Скарлет. Правда, был еще телефонный звонок от мисс Финч. Но ведь по телефону любой голос легко подделать, не так ли? Телефон всегда искажает голос, да и шумы. А теперь мы обнаружили вот это. Следы крови на тросте мисс Финч. «С Ребеккой что-то случилось?» спросила мадам Зельда. «И еще». Не обращая внимания на ее вопрос, продолжила Скарлетт. «Мы знаем, что вы запираетесь у себя в кабинете и печатаете на машинке, сочиняете те самые гнусные письма». Я стрельнула глазами в сторону сестры. «Если вдруг окажется, что мадам Зельда не имеет ко всему этому никакого отношения, нас всех ждет грандиозный скандал». Но, к моему удивлению, наша странная новая преподавательница танцев тяжело опустилась на крутящийся стульчик возле рояля и обхватила голову ладонями. «Вы все неправильно поняли», — прошептала она. «Простите?» — переспросила ее Ариадна. Когда мадам Зельда вновь подняла голову, глаза ее были полны слез. «Я здесь не потому, что хотела причинить вред мисс Финчи или кому-то еще», — тихо сказала она. «Я появилась здесь, чтобы попросить прощения». А в результате все так запуталось. Мы с сестрой переглянулись. Попросить прощения? За что? Мадам Зельда глубоко вздохнула и отвернулась, уставившись на покрытую зеркалами стену. Я совершенно не хотела, чтобы так получилось. Мне казалось, я так хорошо все продумала. Так вы сознаетесь? Спросила Скарлетт, совершенно ошеломленная таким поворотом. «Нет, нет!» — покачала головой мадам Зельда. «То есть, да, отчасти. Наверное, я должна вам все объяснить». Она немного помолчала, собираясь с мыслями. Я не знала, что Ребекка попала в беду. Я думала, что она просто забыла в классе свою трость и убрала ее к себе в кабинет для сохранности. Я хотела сделать как лучше, а получилось, что я отобрала у нее работу, Тут мадам Зельда резко ударила кулаком по клавишам, заставив всех нас вздрогнуть от неожиданности. — Мисс, — осторожно сказала я, — не могли бы вы пояснить? Мы ничего не понимаем. Я приехала в Руквуд, чтобы попытаться получить прощение у Ребекки Финч, которой я сломала жизнь, — ответила мадам Зельда, глядя на нас своими большими пронзительными глазами. Теперь пришла наша очередь ахнуть. Скарлетт даже трость из руки выронила, и та с грохотом упала на пол. Но когда я приехала, Ребекки здесь уже не было, продолжила мадам Зельда. А когда я рассказала миссис Найт, кто я такая, она немедленно предложила мне должность преподавательницы танцев. Наверное, мне нужно было отказаться, Но я узнала, что мисс Финч оставила работу из-за своей больной ноги и подумала... Она быстро смахнула набежавшие на глаза слезы. Я подумала, что потерпела неудачу и ничего уже не могу сделать. И решила, что буду учить вас, девочки, чтобы передать вам все, что я знаю и умею. Мадам Зельда вновь отрешённо уставилась в пустоту, перестав замечать нас. «Вы...» — начала Скарлетт. «Вы сказали, что сломали жизнь, мисс Финч? Что вы ей сделали?» После этого мадам Зельда долго, очень долго молчала и только потом тихо ответила. Я столкнула ее со сцены. «Это по моей вине, мисс Финч сломала ногу».